рассказывает екатерина чекмаева иван георгиевич всей душой любил радио и все связанное со звуковой техникой на свой день рождения он хотел только одного чтобы привезли его любимую музыкальную технику и он бы вместе с семьей и близкими отметил праздник мы сделали все как он хотел иван георгиевич любовно настраивал звук к приезду гостей пока мы с волонтерами накрывали на стол праздник вышел славный по-настоящему семейный. Вечером Иван Георгиевич тихо уснул и скоро ушел со счастливой улыбкой. Он сделал все, как хотел.